Глава 123. Я бросила трубку, как будто она ажгла мне руку. Она ревнивая и завистливая, теперь она меня ненавидит, сказала я себе. Это была правда. Проходили долгие секунды, я ни разу не вспомнила о мамаши Салар. Ее убийство испарилось у меня из головы. Вместо этого я в тревоге думала, почему не звонит Нина. А вдруг именно сейчас, когда я все рассказала Лиле, он передумает и выставит меня посмешищем? На мгновение я представила, как стою перед ней воплощением ничтожества. Дурочка, погубившая себя ради миража. Зазвонил телефон. Два или три долгих гудка я сидела и смотрела на аппарат. Когда я взяла трубку, на языке вертили слова, заготовленные для Лилы. «Не думай больше обо мне. На Нину ты не имеешь никаких прав, дай мне самой совершать ошибки, какие хочу». Но это оказалась не она. Это был Нину. Я была счастлива слышать его и сыпала восклицаниями и обрывками восторженных фраз. Я рассказала, что поговорила с Петро и дочками. Достичь разумного согласия не удалось. Я собрала чемодан и жду, не дождусь, когда обниму его. Он доложила яростных сорок с женой. Последние часы были особенно невыносимыми. «Мне очень страшно», — прошептал он, — «но я не могу представить себе жизнь без тебя». На следующий день, когда Пьетро был в университете, я попросила соседку несколько часов присмотреть за Д.Д. и Эльзой, оставила на кухонном столе заготовленные письма и ушла. Я думала, происходит нечто великое, чего распадается весь мир, в котором мы живем, и я сама часть этого распада. Я поехала к Нину, в Рим. Мы встретились с гостиницы в паре шагов от вокзала. Я прижимала его к себе и думала, я никогда не привыкну к этому сильному телу. Для меня всегда будут сюрпризом. Это долговязое тело, будоражащий запах кожи, твердость, сила, подвижность, он ни в чем не похож на Пьетру. На следующее утро я первый раз в жизни села в самолет. Я даже пристегиваться не умела. Нину мне помог. Как я волновалась, с какой силой сжимала его руку, когда шум моторов, нарастая, достиг пика, и самолет начал двигаться. У Меня захватило дух, когда мы одним толчком оторвались от земли, и дома внизу на глазах превращались в кубики, улицы становились ниточками, поля сжимали зеленые пятна, море... Изгибалась, как тонкая пластинка, а облака опускались вниз, похожие на оползни рыхлых гор. Страх, боль и счастье сливались воедино, делая делались частью единого порыва к свету. Мне казалось, что в полете мир упрощается. Я вздохнула и постаралась забыться. Время от времени я спрашивала Нину, «Ты доволен?» Он кивал в ответ и целовал меня. Иногда я чувствовала, как вибрирует под ногами пол. Единственная поверхность, на которую можно было опереться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария балкина